Глава вторая. Монстры в наших головах. Как победить Минотавра? Не зря я решил в этой части вспомнить злобного монстра Минотавра. На самом деле, мне кажется, что особых сверхспособностей у юноши, его победившего, не было. Просто у него было не особо развитое воображение. И вполне вероятно, что всех тех, кто этого сделать не смог, Изначально одолевал страх. То есть, как любят говорить мастера единоборств, юноши проигрывали этот бой ещё до встречи с минотавром, в своих, собственных мыслях. Когда такое случается, противнику уже ничего не остаётся, кроме победы. Это, кстати, касается не только соревнований, противостояний и прочего, но и повседневной жизни. Именно то, что мы позволяем себе сразу проиграть тем монстрам, которые живут у нас в головах часто мешает нам даже позволить себе что-то захотеть. Не говоря уже о том, чтобы предпринять реальные шаги к желанной цели. Как здесь не вспомнить слова ещё одной песни группы Savage Garden. You are caught in a one-way street with the monsters in your head. Savage Garden. Crush and burn. Ты застрял в тупике наедине с монстрами в твоей голове. Песня в умут с головой. Чтобы стало немного понятнее, Вернёмся к истории той девочки, с которой я вас познакомил в начале книги. Помните тот момент, когда судьба подарила ей шанс выступить на танцевальном конкурсе? У неё же было всё для успешного дебюта: неплохие данные, хороший партнёр, достаточно опытный педагог, который верил в то, что пара, если не победит, то выступит достойно. Да-да, было всё, включая страх. Страх, что ничего хорошего из этого не выйдет. Страх наплодил в голове множество картин, которые стали препятствием к достижению цели. Например, монстра по имени: "Там все суперкрутые, а ты?" Монстра по имени: "Ты обязательно споткнёшься, собьёшься, забудешь". Монстра по имени: "Вас засудят". И ещё пару-тройку похожих. Как вы думаете, с такой весёлой компанией есть шанс победить на танцевальном конкурсе? Пожалуй, нет потому что одолеваемый такими мыслями человек превращается в культового героя почитальёна Печкина, который любил приговаривать: "Так-то оно так, дока да бы чего не вышло". По-другому спрошу: есть ли шанс вообще выйти на паркет? Думаю, ответ очевиден, потому что в этой ситуации вы снова скорее всего узнаёте себя. Откуда берётся наш страх? На самом деле, бояться не так уж плохо. Страх Это механизм защиты, и он нам нужен, чтобы мы не навредили себе или окружающим. Но он включается автоматически, не только когда опасность действительно существует, но и в других случаях. У нас ведь довольно часто возникают различные желания, в результате воздействия которых наша бедная голова на какое-то время становится подобна пчелиному улью. Желание будоражит воображение, в своих фантазиях мы уже ставим цели и добиваемся их. Потом Шум стихает. И как правило, нам удаётся себя убедить в том, что эти желания не про нас, и мы откладываем всё на завтра. То есть мы вроде продумываем, как осуществить свои желания, но наш жизненный опыт, помните, как я его называю, правильно, жоп, включает страх, рождающий в наших головах тысячи вопросов: как и почему? Да-да, те самые каки и, и почемуки. А зря. Мы потом частенько об этом жалеем. Ведь мы проигрываем, не начав игру. Можно ли это изменить? Да. Причём использовать мы будем мои любимые экспресс-методы. Вполне вероятно, что они покажутся вам странными, но сотни людей уже попробовали их и добились отличных результатов. Как всегда, главным при их применении является соблюдение правила не думать. Просто делайте так, как тут сказано. Ну хорошо, хотя бы попробуйте. И если в голове шевельнётся мысль: "Что это я, уважающий себя человек, буду делать то-то и то-то?" гоните её, пробуйте, и всё получится. Метод номер 1. Когда смешно, тогда и страшно. Улыбка помогает нам всегда и во всём. На первый взгляд, предложение посмеяться над страхом кажется странным, но если попробовать, потом вас за уши от этого не оттащишь особенно если это делать в компании хорошего друга, подруги, можно от души посмеяться. Смеяться над собой целое искусство. Но научившись этому, вы станете жить во много раз легче и веселее. Как всегда, приведу примеры из своих консультаций. Я так боюсь поправиться. Очень страшный страх, не правда ли? Поправиться боятся юные девы, лёгкие и звонкие «Боже, Олег на меня не обратит внимания, если у меня на талии будет эта чудовищная складка. Кормящие мамочки. Боже, Василий меня бросит, если я еще наберу хотя бы кило. Женщины ягодного возраста. Боже, Гена найдет себе молодуху, если я не сброшу эти чертовы пять килограмм». Женщины мечутся и страдают. И только Олег, Василий и Гена, поглаживая пивные животики, ни в чем себе не отказывают. В какой-то момент вы понимаете, что этот страх не только не помогает вам обрести желаемые размеры, но и мешает удержать то, что есть. Значит, настало время прибегнуть к терапии смехом. Доведи свой страх до абсурда. Представь себе. Ты проснулась утром от того, что тебя стала душить ночная рубашка. Она вдруг стала очень мала. И это потому, что на ночь ты съела маленькое пирожное с кремом. «У-у-у-у-у-у-у-у!» Ты рванула к зеркалу. «Но оно в другой комнате, а ты не пролезаешь в дверной проем. Вызвали спасателей, чтобы тебя застрявшую освободить. Ты толстеешь прямо на глазах. Твои ноги становятся похожими на тумбы. Издалека ты вполне можешь сойти за слона». «Не ешь на ночь пирожные. Вообще забудь про них. Сиди на морковке и сельдереи. Пусть лучше каждое принятие пищи будет великим испытанием». Зато ты научишься перемножать и складывать в уме, так как бесконечно будешь занята подсчётом калорий. Смешно? А то съела малюсенькое пирожное и всё, ни выйти в дверь, ни войти. Торчи себе, выглядывая в дверной проём, как Винни-Пух из норы кролика, пока не похудеешь. Случается такое. Но, ну, наверное, зафиксированы какие-то единичные факты патологического ожирения когда человека, который весит несколько центнеров, невозможно вынести через стандартную дверь, приходится разбирать стены, но согласитесь, такое происходит не из-за одного пирожного съеденного на ночь. Ещё одна боль нашей среднестатистической соотечественницы переезд. А если ещё и в другую страну, всё, это же конец жизни. Как это я всё брошу, уеду к нему в эту Францию, а вдруг чего? Говорите себе, конечно, там же французы, они только с виду такие милые, а на самом деле они едят людей. Особенно дикие галы любят приезжих, да. А тех, кто плохо говорит по-французски, отлавливают и держат в специальных тюрьмах, приучают там к улиткам и к лягушачьим лапкам, а потом заставляют сдавать страшный экзамен, бу-га-гаа. Но не дичь, так загоняться по поводу переезда в другую страну. Конечно, будут трудности, конечно, люди в другом государстве разговаривают иначе, отличаются менталитетом. Но это такие же мужчины и женщины, у которых в основном такие же проблемы, как и у нас. Здоровье, работа, семья, дети и так далее. И напоследок самый-самый страшный страх. Вы доведены до отчаяния хамством начальника. Вам строят козни коллеги, у вас нет никаких карьерных перспектив. Близкие люди предлагают поискать другое место, но вы в ужасе от таких слов. Как же я уйду с этой работы, а вдруг не найду новую? Согласитесь с собой. Да, все рабочие места давно заняты. Даже дворники и моющие посуды не примут меня в свои ряды. Куда там до менеджеров? Я обречена, всё, приговор. Больше никому не нужны финансисты, кроме как моей фирме. И если я уйду, то никто и никогда не возьмёт в руки моё резюме, не наберёт мой номер и не позовёт на собеседование, потому что я неудачница, бездарь и т.д. и т.п. Не жалейте себя хоть раз в жизни, посмотрите правде в глаза и сообщите её миру. Что, неужели вы и правда так думаете? Попробуйте данный метод. Сгущайте краски до смешного. Смеясь, мы лишаем силы свой страх. Он остаётся? Но в виде лёгкой осторожности, ведь мы не позволяем ему парализовать нас. Вся дружная команда Каков и Почмуков лишь робко напоминает нам о том, что не следует забывать элементарного и бросаться в омут с головой, а требуется лишь трезво рассуждать. Мы перестаём загромождать ненужными мыслями путь к нашим мечтам, а это дорогого стоит. Метод номер 2. Шаг плюс шаг очень любит посещать нашу голову, монстрик по имени. «О, ну это же такая масштабная работа!» Поясняю. В нас очень часто сидит страх объема работы, хотя на деле все, возможно, не так уж печально. Часто приступив к выполнению, мы понимаем, что объем намного меньше, чем нам казалось. Но вот как начать? Все просто. Берем лист бумаги, фломастер или карандаш и пишем. «А что я сегодня сделал?» сделала для своего великолепного будущего. На первый взгляд, более чем странная фраза. Однако стоит только попробовать, как мы поймём, что она необычайно мотивирующая. Как это работает? Во-первых, мы пишем сделал, сделала. То есть так или иначе обязываем себя шагнуть к цели, хотя бы лечь в её сторону. Пусть не уверенно, пусть совсем немножечко, но продвинуться в направлении звезды пленительного счастья. Далее, словосочетание великолепное будущее очень греет. Написав это, мы позволяем так и нашему будущему побыть великолепным. Ведь на самом деле чаще всего мы его немного иным себе представляем, да? Но вот мы соединяем всё вместе, и получается. Сделал сегодня Великолепное будущее. Такая логическая цепочка, закрепившаяся в нашей голове, очень сильно мотивирует. В голове прочно закрепляется зависимость «делаю великолепное будущее». Например, захотели мы навести порядок в кладовке, в гараже, на балконе, в делах, здесь у кого что запущено. Каждый день смотрим на мотивирующую надпись, разделяем свои действия на несколько шагов и спокойно делаем. Это относится и к более масштабным задачам: изучению языка или другой премудрости, похудению, словом, любым подвигам, которые вы хотели бы совершить. Главное разбить путь на маленькие отрезки, чтобы монстрик масштабной работы сидел в уголочке и посапывал. И не забывать, что прохождение этих маленьких отрезков и сделает наше будущее великолепным. Более подробно о глобальных целях мы поговорим в следующих главах. А для тех, кто любит пользоваться аудионастроениями и медитациями, я рекомендую уникальный настрой для работы с практически любым страхом. Подари любовь страху. Основанный на идее, что страх наш друг и одновременно ресурс, прежде всего энергетический, для очень быстрого достижения своих целей. Найти настрой Подари любовь своему страху вы можете на моём обучающем сайте 3wsmirnovnikolay.ru под кнопкой программы электронный товар. Монстр неуверенность в себе. Ещё одной кнопочкой на пульте управления собой является кнопка с функцией выключить неуверенность в себе. Это чувство мешает нам во всём: делать дела, общаться с окружающими, хотеть для себя лучшего, мечтать, да во всём. Поэтому уметь выключать неуверенность в себе, я считаю, очень полезным навыком. В этой части мы рассмотрим, как избавляться от неуверенности быстро и как поддерживать приобретённое состояние и чувство я всё могу. Кнопка номер 1. Диферамбы. Прежде чем я расскажу о первом упражнении, давайте снова вернёмся к той во многом показательной истории про девочку с непростым детством. Наверное, вы помните, что исходя из своего жопа, у неё не было ни единой надежды на то, что она сможет выступить на танцевальном конкурсе достойно. А всё потому, что раньше, кроме критики и самокритики, ничего в её хореографической жизни не было. Действительно, довольно-таки сложно адекватно реагировать на лозунги: "У тебя получится" или "Я знаю, ты сможешь", когда за плечами в основном негативный опыт. Эти фразы скорее раздражают и нервируют, чем помогают. Однако на этот случай есть скорая помощь, которая способствует довольно быстрому укреплению веры в себя. Требуется лишь немного свободного времени, лист бумаги и ручка, и… желание повспоминать. Итак, садимся и пишем хвалебную статью под названием «О да себе». Всё, что у нас когда-либо получалось, пишем. Корявые садовские аппликации на городской выставке или блестящие проекты, неважно, может вас хвалят за чистоту вашей квартиры или восторгаются вашим умением одеваться, Всё, в чём вы были хороши и в чём добивались хоть какого-то успеха, за что хвалили себя сами или хвалили вас, фиксируйте. Приходит в голову мысль: а как мои аппликации связаны с тем, что я вот уже 100 лет как не могу попросить повышения зарплаты? Или с тем, что я никак не могу спросить моего мужчину, почему он на мне не женится? Поясняю. Попробуйте написать, и тогда обязательно поймёте, что не так уж всё плохо с вами, как вам кажется. Жоп творит с нами чудеса. Ты толстая. Кто посоветовал твоей маме отдать тебя на танцы? На конкурс обычно приезжают бешено подготовленные и супер замотивированные и так далее. Жоп может так же, как и страх, превратить нашу голову в улей, лишая нас способности рассуждать трезво, подталкивая к мысли, что лучше всё бросить и сбежать. Даже если это мечта. Даже если потом не будет больше шанса лучше никогда, чем без уверенности в том, что будет хорошо. Однако, взяв в руки ручку, усилием воли заставив улей замолчать, всё-таки начните записывать всё, что помните о себе, и всё, о чём рассказывали мама, папа, друзья, соседи, среди всего, что вообще никак не было связано с предстоящей задачей, однако всё равно очень грело, вдруг обнаружится, что, предположим, Несколько призовых мест по художественной гимнастике среди самых маленьких, выступления на концертах на большой сцене ещё в детсадовском возрасте, участие в школьном КВН и студенческий театральный кружок. То есть, перестав рефлексировать и начав выполнять упражнения, человек вспоминает, что большая часть жизни связана с выступлениями перед зрителями и уверенностью, что всё будет сделано хорошо. И многие из выступлений были действительно успешными. Возникает закономерный вопрос: почему сейчас вы думаете, что у вас не получится? Погрузившись в воспоминания, вы обнаруживаете много интересных вещей. Например, всплывут слова мамы, что как у гимнастки у вас особых данных не было, но тогда вам было очень мало лет, и жопа никакого за плечами не висела, поэтому и уверенности никакой не наблюдалось. Маленький человечек вышел и показывал всё, что умеет, и выиграл. Не было особой гибкости, но были желания показать себя и артистизм, то, благодаря чему судьи оценили вас выше. Всё. Отсюда очень важные выводы. Во-первых, уже сев писать хвалебную оду, мы отвлекаем свой мозг от лихорадки неуверенности в себе. Во-вторых, написав Мы понимаем, как много успешного нам уже удалось сделать в нашей жизни. В третьих, вполне вероятно, что среди написанного есть задачи подобные той, что стоит сейчас, которые уже когда-то решались. Следовательно, и у вас возникнет вопрос: почему сейчас я думаю, что не смогу? Видите, какое небольшое упражнение, а сколько пользы. Ещё одно доказательство того, что задание не обязательно должно быть ой-ой-ой, каким большим, мудрённым и долгим. Продолжаем движение с помощью экспресс-методов. Переходим к следующему. Кнопка номер 2. Я люблю своё тело. Следующее упражнение связано напрямую с нашим телом. Ну-ка, ответьте мне на вопрос. Кто из вас по-настоящему любит своё тело? Я имею в виду безусловную любовь, без всяческих оговорок типа: "Ну вот с бёдер бы жирок убрать". Думаю, таких немного. А зря. Через любовь к своему телу мы не только делаем его более привлекательным и отзывчивым к нашим просьбам, похудеть, например, но и транслируем любовь к себе, а значит и самооценку повышаем. Предлагаемое мной упражнение по повышению самооценки и любви к своему телу можно делать перед сном, но можно и в любое другое время. Мы закрываем глаза и признаемся в любви всему телу. Начинаем с макушки. Заканчиваем пяточками. Какие прекрасные у меня волосы. Такие шелковистые и послушные. Я люблю свои волосы. Какой у меня красивый лоб. Большие выразительные глаза. Пухлые щёчки и сладенькие губки. Я люблю своё лицо. И так далее. Наше тело разумно. Оно откликается на наши похвалы и на нашу любовь. Помните, доброе слово и кошке приятно. А значит, если мы будем говорить ему приятные слова, ну хотя бы через день, оно обязательно отзовётся. Вы станете привлекательнее внешне и будете намного увереннее в себе. Кнопка номер 3. Нет самокритике. Помните клип на песню группы Ленинград Экспонат. Милая барышня пытается втиснуть свои формы в брючки на размер меньше и выдаёт сакраментальное. Ну зачем ты меня, мама, с такой вниманией цензура, папа и родила? К чему я это вспомнил? А вот давайте для интереса посчитаем, сколько раз за день мы произносим подобные фразы. А за неделю? То, что мысль материальна, сейчас не знают только малыши в детском саду. Значит, это как-то на нас влияет. Давайте будем разбираться, откуда это и как. Если мы посмотрим на нашу систему воспитания, нам всё станет сразу понятно. С детства мы привыкли слышать больше упрёков, чем похвалы. Малыш нарисовал дом и принёс показать родителям. Запросто может услышать о том, что он кривой. И что потом? Вырастет, станет архитектором, но добьётся ли успеха? Будет ли доволен собой? Вряд ли. Будет ли себя хвалить? Я не уверен потому что с детства он думает, что он рисует кривые дома. Одна моя знакомая очень любит шить и вязать. Она буквально фонтанирует идеями, и у неё постоянно несколько изделий пребывают в разных стадиях производства. Но никто не видел на ней ни одной сотворённой ею вещи. Она ничего не довела до конца. Говорит, что в какой-то момент ей вспоминается мама из детства которая заявляет, что у неё руки деревянные. Вот эти-то деревянные руки и опускаются. Вот так начинается жизненный путь людей, у которых перфекционизм возведён на пьедестал благодаря постоянно подстёгивающим их родителям или бабушкам-дедушкам. Далее подключаются их единомышленники. Наша система образования и общества, выращивающие отличников. У нас нет права на ошибку. Мы всегда должны быть идеальны и одинаковы. Культ стандартов иногда просто дышать не даёт. И сидит потом несчастная дама с большой попой, которая в восхитительные штаны не влезла, и с тройками в школьном дневнике, из-за которых, видимо, на лабуте не заработала. Какие уж тут Серёги и выставки. Вывод. У большинства из нас имеется очень вредная привычка критиковать себя по поводу И бес. Критикуя себя, мы каждый день критикуем свои мечты, уменьшаем веру в свой успех. Мы подкармливаем свою неуверенность в себе, которая потом даже лечь в сторону цели не даёт. Именно поэтому критиковать себя опасно. Так мы придумываем отличный повод ничего не делать. А ну его этот замуж. Кто меня с таким задом возьмёт? Или да как же я такая больная рожу. Нет. Или до да с моей тройкой по математике за четверть в третьем классе уж точно на бух учёт бесплатного универа не поступлю. Знакомо? Думаю, сюда вы можете написать ещё миллион примеров из собственного опыта. Кстати, это полезно. Когда пишешь, за что себя критикуешь, становится немного смешно. Потому как со стороны смотришь. И порой эти поводы очень комичные. Что же с этим делать? Есть замечательный способ перестать критиковать себя. Берёте лист бумаги, выписываете все дела, которые вроде бы нужные, но вам их делать не нравится. Разбирать почту, чистить компьютер, мыть посуду, полоть грядки, качать пресс и так далее. Как только поймали себя на самокритике, сразу же делаем одно из этих дел. Проверено многими участницами тренингов. Работает. Проверьте и вы. Кнопка номер 4. Хорошо ли быть отличником? Пойдём дальше. Поделюсь секретом. На самом деле то, что вы несовершенны, замечательно. Потому как именно этот факт поможет вам в конечном счёте достичь успеха. Невероятно? Да, соглашусь, звучит как-то. Но вот и поэт говорит: не запрещай себе творить. Пусть иногда выходит криво. Твои нелепые мотивы никто не в силах повторить. Это если вы не знаете стихи поэтессы Эризон. Давайте разбираться. Что лежит в основе любого действия? Например, завариваю я чай. Я знаю, как это делать. Беру и делаю без лишних сомнений, разговоров и вопросов. Почему? Потому что сложно представить, что я заварю его не так, неправильно и как-то ещё. Короче, Несовершенно. Вывод, который мне хочется, чтобы вы сделали. Я сделала потому, что не размышлял об идеальности конечного результата, понимаете? Я сделала потому, что вряд ли потом кто-то поставит мне оценку за чай. В жизни всё, к сожалению, гораздо сложнее. Предположим, мечта есть, но я ничего не делаю, так как боюсь, что это будет не на пять с плюсом. В результате из-за того, что мы заведомо убеждены в своей неидеальности и неидеальности того, что мы делаем, мы не делаем ничего. Вообще ничего. Мы оправдываем себя сложностью выполнения задач на пути к этой мечте и прочими обстоятельствами, но в результате мечта остаётся мечтой. Обычно на тренингах я даю такую картинку идеала из природы акула. Идеальный убийца. Никогда не спит постоянно в движении, стопроцентная регенерация, переваривает любую пищу. Вы хотите быть акулой? Давайте на минутку представим, что мы с вами приняли свою неидеальность. Полюбили её, согласились жить с ней. Что произошло? Мы спокойно шагаем к мечте, больше не переживая насчёт того, на пять или на четыре мы что-либо делаем. Мы делаем. Сделать Пусть немножечко не идеально, но сделать. Всегда лучше, чем сидеть и рассуждать о том, какой мир несовершенный, или попусту тратить время на поиск идеального решения. Таким образом, наша неидеальность может стать нашим лучшим другом. Приняв её, мы раз и навсегда прощаемся с синдромом отличника, меняем думать на делать. А мы с вами уже говорили, что даже маленькие, но регулярные шаги к мечте Всегда лучше топтание на месте с выдумыванием причин. Кнопка номер 5. Я уверен в себе. Когда мы осознанно делаем шаг в сторону своих страхов, наступаем на горло своей неуверенности, происходят различные чудеса. У нас повышается уверенность в себе, отращивается самооценка, и когда к нам в гости заглядывает мысль: "У меня не получится" или "Я не смогу", то мы расправляем плечи и смело говорим ей я уверен в себе и действуем как можно тренировать навык я уверен в себе есть много способов которые нам помогают получить этот очень нужный и полезный навык например прыжки с парашютом рафтинг купание в проруби пойти и познакомиться на улице с незнакомцем сходить в дорогой бутик искупаться в море ночью без одежды Я для тренировки этого навыка провожу уникальный тренинг Турбоускоритель жизни. Поверь в себя с хождением босыми ногами по горячим углям. Это уникальная возможность преодолеть самого себя, свои страхи, неуверенность в себе. Для многих угли хождения это мощный психофизический толчок, ступень к новым свершениям и изменениям в жизни. У человека прошедшего по горячим углям возникает безграничная вера в себя. Этот тренинг гарантированно увеличивает внутреннюю энергию, повышает харизму, увеличивает желание достигать успехов в принципе. Чем больше у вас внутренней энергии, тем быстрее осуществляются ваши желания, намерения, цели. Ближайшую дату проведения тренинга вы можете найти на моём обучающем сайте 3wsmirnovnikolay.ru под кнопкой программы тренинге. Монстр по имени Повелитель словесности. Мы с вами уже упоминали о силе мыслей и о том, что сейчас это общеизвестный и в принципе доказуемый факт. А теперь немного копнём вглубь. Представляете, насколько могущественны наши слова при такой силе, которую имеет мысль? Да, и дальше. Попробуйте вспомнить, что вы сегодня за день наговорили. Было ли хоть что-то позитивное? Сколько вообще в нашем словарном запасе хороших и светлых слов? Что мы выбираем обычно из двух похожих слов? Более негативное или нейтральное? Например, мы скажем: проблема или гемор головная боль. Я болею или я выздоравливаю? А поговорки всякие типа деньги вода, у семи нянек дитя без глазу и прочее. Всё это лишь засоряет нашу действительность, настраивает на негатив. Подобные слова обладают большой силой воздействия не только на окружающее, но и на нас самих, формируют отношение к происходящему. Например, как-то я слышал диалог двух девушек, одна из которых делилась информацией о треугольнике. Она, бывший муж, ребёнок. Как же я устала от этой битвы. Неужели мирно нельзя? Да какая битва? Он что-то отвечает. Нет, даже не сопротивляется. Какая битва-то? Ну, вообще-то да. От чего она устала? От слов, которыми она называет свои отношения. И выглядит реально уставшей. Хотя человек, не находящийся внутри проблемы, вообще её не видит. Не видит ничего, кроме слова. И это слово жить не помогает. Наоборот. Девушка реально верит в то, что у неё война и устаёт тоже, соответственно. Зачем? Ещё один пример из общения. Прикинь, сегодня кое-как родила два листа отчёта. Гордо я прихожу к коллеге, хвастуя, мол, прикинь, отчёт свояла, целых два листа. А она мне в ответ: "Всего два? Блин". Вот теперь думаю, он целых два листа или всего два. Настроение как-то уже не то. Таких примеров в жизни можно найти массу и у себя, и у других. Из того, что я привёл, легко понять, как мы сами себя мучаем. Разве так с хорошими людьми поступают? Нет. Я против. Вы думаю тоже. Так что давайте стараться следить за тем, что мы произносим, пишем. Всё, что нам кажется негативным, пытаемся переименовать хотя бы до нейтрального. Правда может случиться так, что вас начнёт бесить такая львиная доля позитива в море ваших негативных эмоций. Вводите слова постепенно или хотя бы ограничивайте слегка свои словесные потоки. Молчите, если уж ничего хорошего высказать не получается. Как бы то ни было, пристальное внимание к речи одна из главных составляющих успешного человека. В конце концов, никто же на праздниках не высказывает пожелания типа «это Желаю тебе свалить от этих козлов или желаю избавиться от болезней. Обычно говорят: "Желаю найти новую классную работу. Желаю здоровья". Ведь праздник всё-таки мероприятие позитивное. Кто ж нам мешает и сделать позитивным мероприятием всю нашу жизнь, а не отдельные её дни? Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт, как говаривал незабвенный капитан Врунгель. Поразмышляйте над моими словами. А я подведу итоги главы второй. Владеть монстрами в голове умеет каждый, а выводить их или хотя бы дрессировать единица. Но научиться этому можно и нужно, следуя несложным правилам. Первое. Нельзя забывать, что страх нормальная защитная реакция на нечто неизвестное. Второе. Нельзя позволять страху захватывать власть. Если мы чувствуем, что он начинает нам мешать, Мы делаем следующее. Смеёмся над ним в наиболее экзотически гиперболизированных формах. Вспоминаем о том, что за самой страшной дверью нас ждёт самый сладкий бонус. Делим наш самый страшный путь на мелкие шажки, которые мы можем совершать каждый день без ущерба для психики. Третье. Самый опасный и кровожадный монстр не любовь к себе в паре с неуверенностью. Он может помешать любым, даже самым простеньким начинаниям. Чтобы этого не произошло, необходимо срочно начинать любить себя и культивировать уверенность. Начинаем и периодически дописываем оду "Я люблю себя до слёз". Привыкаем к мысли, что только будучи несовершенным, мы можем реально чего-то добиться. Следим за тем, что мы говорим себе и окружающим. Как мы описываем происходящее и наше к нему отношение.